Геннадий Демчев Мангровый цветок Духовная жизнь ребёнка полнаценна лишь тогда, когда он живёт в мире сказок, музыки, творчества. Без этого он засушенный цветок. Василий Сухомлинский твёрдо убеждён, что в каждом ребёнке есть талант. открыть, вырастить и воспитать талант с раннего детства помогают сказки. Ведь сказки это мудрая и глубокая духовная культура народа. Через сказки раскрывается многовековая история человечества. Сказка учит быть честным, смелым, защищать слабых, любить свою отчизну, беречь её, бороться со злом и непременно побеждать. Не зря истыре говорится, что добро побеждает зло. Потому кто борется за доброе, то есть за правое дело, всегда победит. Геннадий Демчев.